Фитцперс возвращался из Лондона в начале апреля, через несколько дней после ночного разговора Грейс с миссис Чармонд. Он подъезжал к Хинтаку в карете, которую нанял в Шертон-Аббасе. Взгляд у него был невеселый, черты брюзгливого лица выражали беспокойство. Он производил впечатление человека, считающего свое появление на свет, и, в принципе, не было. не такой уж большой удачей. Положение его было и впрямь незавидное, но ему с его впечатлительностью оно казалось и вовсе безвыходным. Его практика последнее время всё уменьшалась, и теперь грозило сойти на нет. Старый доктор Джонс беззастенчиво перехватывал пациентов у самой его двери. Фитцперс хорошо знал главную причину своей непопулярности. Но так уж противоречиво устроен человек, что источником ещё одной его заботы было как раз лекарство от первой. А именно письмо Фелис Чармонт, в котором она умоляла его больше не приходить и писала ещё, что решила немедленно потинуть хинтак и уехать в Италию, чтобы расстаться с Фитцперсом навсегда.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 У Интерборна закончил работу, и роща с ореховым подлеском была пустынна. Смеркалось. Деревья стояли голые и притихшие. Соловьям петь ещё недели через две. Отец месяцев апрель был в самой своей неприглядной поре. Изголодавшийся, тощий и скрюченный, он то и дело мелькал среди голых ветвей, составляя компанию Фицперсу. Вернувшись домой, Фицперс прошёл прямо в гостиную жены, но там было пусто, камин не топлен. Он не писал о дне приезда, однако очень изумился, увидев, что его не ждут. Спустившись на половину тестя и спросив у миссис Мелбери, где Грейс, он к ещё большему удивлению узнал, что она уехала 3 дня назад навестить подругу в Шотсфорд-Форум. А сегодня утром пришло известие, что Грей сильно занемогла, и Мелбери тотчас отправился за дочерью. Фитцпирс пошёл на свою половину. Маленькая гостиная в тот вечер, освещённая единственной свечой, не стала уютнее с появлением бабушки Оливер. Бросив охапку дров в камин, она стала выгребать золу, гремя щипцами и кочергой. Стараясь видно как-нибудь скрасить одиночество вернувшегося хозяина, Фитцпирс, не подозревавший о признании, сделанном в лесу, подумал, что Грейс следовало бы быть более внимательной и посвящать ему же в свои планы, а не бросать дом, когда вздумается. Он подошёл к окну, шторы ещё не были спущены, и рассеянно поглядел на узкий серп убывающей луны.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 Лицо мрачное, точно её горе какое гложет, звучали в душе Фитцперса только что услышанные слова. Бедная, бедная Фелис, как должно быть она страдает сейчас, как болит её прелестная головка, как тягостно на сердце. Если бы не злые языки, не её твёрдая решимость порвать их далеко зашедшее знакомство, она бы непременно послала за ним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 и покакал в Хинтекхаус. Он пошёл бы пешком, если бы не чувствовал себя таким разбитым после долгого путешествия. Когда он подъехал к домику Марти Саут, путь его лежал мимо её дверей. Та, завидев его, сошла с крыльца и протянула ему письмо. Фицперс, не останавливаясь, склонился в седле, взял конверт и спросил через плечо, от кого послание? Марти, подумав секунду, сказала решительно: "От меня". Это было то самое письмо, в котором Марти раскрывала тайну великолепной косы миссис Чармант, приложив в доказательство прядь собственных волос, которые уже значительно отросли. Рука Марти дрожала, когда она протягивала Фитцперсу это яблоко раздора, на которое она возлагала такие большие надежды. Сумерки быстро сгущались, и Фитцперс не смог тотчас прочесть послание Марти, хотя оно и возбудило его любопытство. Он опустил письмо в карман, да и забыл о нём, увлечённый мыслями о предстоящем свидании. Напрасно Марти рисовала себе самые унизительные для миссис Чарман сцены. Письмо так и осталось нераспечатанным. Фитцперс очень скоро доехал до усадьбы Под сенью тёмных дубов, охранявших ворота, он натянул поводье и задумался. В его появлении у миссис Чармонт в виду её нездоровья не было ничего предосудительного, но всё-таки решил он будет лучше, если дальше пойти пешком. Если миссис Чармонт не одна, то он, приблизившись к дому неслышно, сможет уйти незамеченным. Питер спешился, привязал любимую книжне ветки дуба и пошёл к дому. Тем временем Мелбери вернулся из Шотсфорд форума. Большой четырёхугольный двор леса торговца отделяла от затенённой деревьями дороги увитая плющом стена, в которой по обоим концам были ворота, выкрашенные в белый цвет.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 Вид её испугал меня, и я стал звать её домой. Разве можно оставлять её в таком состоянии у чужих людей? После долгих уговоров она наконец согласилась вернуться. К сожалению, я поехал туда верхом, но мне удалось нанять отличную карету, очень лёгкую на ходу. Так что часа через 2 грейс будет уже дома. Сам я поспешил вперёд, чтобы предупредить тебя о её приезде. Надо привести в порядок её комнаты. А что? Муж её, кажется, уже вернулся? Да, вернулся, ответила миссис Мелбери и тут же посетовала. А ты подумал, во сколько обойдётся карета от самого Шотсфорда? Во сколько бы ни обошлась. Сердито возразил лесоторговец. Я решил сегодня же привести грайз домой, чего бы мне это ни стоило. И что это я и вздумалась уехать у мани приложу. Она делает всё, чтобы разладить дело, а не наладить. Грейс не рассказала отцу о прогулке по лесу с миссис Чармонт и о признании про шёпотом на ухо. Раз Эдрит вернулся, продолжал Мелбери, то должен был подождать меня, чтобы справиться о здоровье жены хотя бы ради приличия. Я видел, как он выезжал со двора. Куда это он собрался? Миссис Мелбери ответила, что у неё нет сомнений относительно того, куда их взять, покакал тотчас по возвращении. Муж ничего не сказал, но его приводило в отчаяние то, что Фитцперс не остался дома и не поехал встречать больную жену, как должен был поступить, а отправился Бог знает куда, чем нанёс Грейс ещё одну обиду. Старик вышел из дому. Лошадь его ещё не была расседлана. Он велел Абджуну подтянуть подпруги, вскочил в седло и отправился вслед за Фитцперсом. Доскакав до усадьбы миссис Чармонт, Мелбер ри взбешённый неслыханным поведением зятя, пришёл в такую ярость, что готов был прибегнуть к самым крутым мерам: силой или уговором. Но он приведёт сегодня Эдреда Фитцперса домой, потому что решил он, хуже, чем есть не будет. Хотя и припомнил поговорку, что на всякую беду есть худшее. Вехав в парк через ворота, он поскакал по мягкому дёрну, чуть ли не следом за лошадью Фитцперса, и вскоре достиг дубов, под которыми остановился его зять. В тёмных кустах что-то неясно белело. Это была любимая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 и неслышно вошёл в дом. Большой квадратный холл с дубовыми полами, лестничным маршем и стенами, обшитыми дубовыми панелями, был слабо освещён тусклой лампой, свисавшей с поперечной балки на потолке. В холле никого не было. Мелбери прошёл в коридор и прислушался у двери, которая, как он знал, вела в гостиную, но там было совсем тихо.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 чтобы смягчить многовековую угрюмость родовой английской усадьбы. Разочарованный тем, что не встретил зятя с первых шагов, Мелбери вошёл в столовую, в которой не горели ни свечи, ни камин. Холод нетопленного помещения говорил о том, что миссис Чармнт сегодня здесь не обедала. Настроение Мелбери к этому времени несколько смягчилось. Всё вокруг было так мирно, Как безобидно и спокойно, что он не испытывал больше желания вступать в ссору ни с Фитцперсом, ни с кем бы то ни было другим. Видя это чинное благолепие, он скорее почувствовал, чем сообразил, что там, где так спокойно и прилично, не могут твориться те гнусные деяния, которые он подозревал. Ему вдруг пришло в голову, что будь даже подозрения его справедливы,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 Мэлбери поспешно ретировался. Проходя мимо гостиной, он услышал сквозь потрескивание поленьев в камине какой-то лёгкий шум. И тихонько приоткрыв дверь, увидел, как через противоположную, высокую и стеклянную дверь выходят наружу две фигуры. В женщине он узнал хозяйку дома, в мужчине своего зятя. Мгновение спустя они исчезли за дверями, слившись с темнотой парка. Мелбери вернулся в холл, вышел во двор через парадную дверь и обогнув дом, оказался возле террасы, прилегавшей к гостиной. Он подошёл как раз вовремя. Остановившись у ограды, отделяющей газон от парка, Фитцпирс и миссис Чармонт нежно прощались. Расставшись с возлюбленным, миссис Чармонт тотчас поспешила в дом, а Фицперс зашагал в глубь парка и исчез среди деревьев. Мелбери подождал, пока миссис Чармонт вернётся в гостиную, и пошёл за Фицперсом. Он сегодня выскажет этому красавчику всё, что о нём думает, а то и задаст хорошую трёпку, если будет введён в искушение. Но углубившись в черноту дубравы, Мелбери не нашёл Фитцперса. Не было видно и его собственного коня, Блоссама. Пробираясь со осторожностью вперёд, он различил в темноте светлый круг любимой, которая всё ещё стояла под деревом, по соседству с тем, к которому был привязан Блоссам. На секунду Мелбери подумал, что Блоссам, молодой и сильный конь, сорвался с привези и убежал, но прислушавшись, уловил невдалеке ровный топот его копыт и скрип седла. Значит, Блосс сам нёс на себе садовника. Дойдя до маленькой калитки в ограде парка, он встретил крестьянина, у которого спросил, не видел ли тот всадника на сером коне. Крестьянин ответил, что ему только что попался на встречу доктор Фитцпирс, ехавший куда-то верхом. Мэлбери догадался, что произошло. Фитцперс по ошибке сел не на ту лошадь. Промах вполне объяснимый, если принять во внимание непроглядную темень дубравы и неумение Фитцперса распознать лошадь по статьям и масти. При свете дня было хорошо заметно, что блоссом гораздо темнее любимой. Мэлбери поспешил обратно, сел на любимую и поскакал вслед за Фитцперсом. Самое лучшее, что он мог придумать в таком положении. Вехав в лес, он поскакал по дороге, извивавшейся между деревьями. Её глубокие колеи в мягком лиственном покрове были проложены фургонами лесорубов, изъездившими лес вдоль и поперёк в поисках новых мест вырубки. Скоро Мэлбери различил впереди, в том месте, где дорога огибала высокий каштан, крупс своего коня. и натянул поводье, надеясь догнать Фицперса. Любимое прибавило шаг. Приблизившись, Мелбери увидел, что конь без седока. Почуяв хозяина, блессом радостно махнул хвостом и галопом поскакал в сторону дома. Что-то видно произошло, подумал лесоторговец. Доехав до каштана, он спешился, осмотрелся,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 а дружеское сочувствие считал лицемерием, Мелбери почел за лучшее совсем не разговаривать. Молча приподняв и осмотрев его, тесть, слегка оглушенный, понял, что зять цел и невредим. Случившееся объяснялось очень просто. Фитсперс думал, что возвращается домой на любимой, известной кротостью нрава, тогда как под ним был торопившийся в конюшню молодой резвый конь. Мэлбери, как путешественник старой закалки, всегда брал с собой в поездки, превышающие 10 миль, дорожную фляжку с ромом. Она и сейчас всё ещё топыривала его карман, поскольку он только что вернулся из Шотсфорд-форума. Он влил в рот Фитцперсу немного рому, и тот мгновенно очнулся. Мэлбери поднял его на ноги, не зная, что делать дальше.